Глава 3. И без брони не подарок. Виктор первым делом вскрыл ниши с перьями и рассовал артефакты по карманам кителя. Хорошо всё же, что он не стал брать свои переводчика-передатчика, оставив их в надёжном месте. Имелся уже нехороший опыт вот такого противостояния в одиночку против толпы японцев. Тогда он тоже потерял танк. Правда, дрались они в тот раз куда удачней и ныне снева. Вцепившись в края люка, Нессеро рывком выбросил тело наружу и сел, свесив ноги. После чего, откинувшись назад, кувыркнулся и оказался рядом с посечённым осколками деревянным ящиком. открыл защёлки и откинув крышку начал выбрасывать оттуда бронежилеты и каски. Шлемофоны своё отслужили, теперь не помешает защита по существующей. Скотившись вниз, сорвал с себя чёрный комбинезон, оставшись в полевой форме и начал облачаться в защиту. Остальные поспешили последовать его примеру. Благо время пока есть. Вокруг плотное дымзавеса, укрывающее их от взора противника, который пока и не помыслит в них стрелять. Вой двигателей самолётов не слышно. Наверняка сделали своё дело и убрались во всеясе. "Командир, я успел сообщить деду, что мы живы и покинули машину. Заряд на стволе закрепил, накидывая на себя броник, сообщил Ясинев. Мину в боеукладке активировал. Это уже туников. Минирование на случай потери машины предусматривалось в двух местах. Первый заряд в боеукладке, там просто отвинчивается колпачок и дёргается шнур, как в немецкой гранате." Пара минут и ба-да-бум. Второй в виде пояса с тротилом закрепляется на болоне эжектора. Минута, и его разрывает на части. Закладки сделаны на неизвлекаемость, так что если кто-то доберётся до машины раньше, то поделать ничего не сможет. Это чтобы сберечь секрет экстракции газов из ствола. Гарантия не полная, но лучше уж так, чем никак. Командование сошло, что риск утратить технологию стоит испытания машины в боевых условиях. «Ну и чего мы сидим, кого ждем? Ноги в руки и за мной!» – скомандовал Виктор. Броники накинули, каской нахлобучили, остальное и в руках унести можно. А то пока эдак будут возиться, оно как раз и рванет, а в бардаке двойной боекомплект, между прочим. Они успели укрыться за складкой, когда раздался первый взрыв. Грохнуло знатно, и мимо с пугающим шорохом пролетел увесистый кусок стали. Но это сущие мелочи в сравнении с тем, что будет, когда рванёт по-настоящему. "Ходу, парни", подхватываясь, выкрикнул Нестеров. Бесдумно выбегать не стал. Для начала убедился в том, что дым продолжает их прикрывать, что там с машиной не видно, как и её саму. Вскочил на ноги и коротким броском до да оказавшись на их пути промоины сродни окопу. То, что мама прописала, Жаль, такие не попались двум отделениям, занявшим оборону. Это серьезно упростило бы жизнь. Но чего нет, того нет. Сначала его толкнула земля, и лишь мгновением позже над ними ударила упругая взрывная волна, донесся оглушительный взрыв, и с громким, выворачивающим душу шуршанием, визгом, вжиканьем и еще бог весь чем пронеслись обломки и осколки брони. По каске пробарабанили камешки, комья земли... а в довершении накрыло густым слоем пыли. Мда. Пожалуй, не стоило стягивать с себя комбинезон, потому как он сейчас стал бы не черным, а скорее серым. После взрыва дым завеса начала быстро рассеиваться, и вскоре Виктор услышал первые винтовочные выстрелы, а следом загрохотал пулемет. Это его бойцы вступили в бой. Не прошло и десятка секунд, как на опушке рявкнуло орудие, а чуть погодя рвануло где-то справа. Похоже, артиллеристы пытаются достать пулемётчика из отделения Гранина. Нестеров выглянул из промоины и осмотрелся. Справа заметил один из танков, нацелившийся на позицию Овечкина. Деда, конечно, не в дровах нашли, и он сумеет разобраться с ним, но дело усложняется тем, что машину прикрывает пехота, пока прячущаяся за бронёй. А это уже проблема. Виктор сменил магазин с обычными патронами на бронебойные и дослав патрон в ствол приник к прицелу. Привычно на глаз внёс поправки, взял упреждение, замер, пока не появилось чувство единения с винтовкой. Благодаря развитым умениям, оно и с обычным оружием срабатывает, а уж с артефактом так и подавно. Наконец, уверившись в том, что готов к выстрелу, потянул спусковой крючок. Горка грохнула, толкнув в плечо. Получено 175 опыта к умению «Винтовка-4». Всего 9924. Получено 87 опыта к умению «Стрелок-4». Всего 2495. Получено 87 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 9811. Получено 9 опыта к умению «Снайпер-3». 213 из 256 тысяч. Получено 175 опыта – 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 175 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 175 избыточного опыта – всего 5 327. Получено 9 свободного опыта – всего 616 тысяч 2. Попасть в голову мехвода в М2 никаких сложностей. Он же там сидит, как в башенке. Танк какое-то время ехал прямо, а затем начал поворачивать влево. Виктор же, в свою очередь, и не думал просто наблюдать за происходящим. Рука привычно отработала затвором, загоняя в ствол следующий патрон. Выстрел. На этот раз не повезло командиру или наводчику. Не в голову, но наглухо. Как-то сомнительно, что удалось ранить сразу двоих. Все же после преодоления 15-миллиметровой брони... Пробивная способность поле куда ниже, да и форму она теряет. Вариантов нет прошить тело насквозь. Перезарядился и вновь выстрелил, на этот раз не попал, но следующим снова в цель. Правда, только ранил, но всё же не зря. Потом ещё два попадания и оба раза ранения. Вообще бить танковый экипаж в тесной машине не так уж и сложно, главное знать, как устроено боевое отделение. то скорее нужно удивляться тому, что в однажды он всё же промазал. Но ну, о тому факту, что подобное вытворяет винтовочная бронебойная пуля, пусть удивляется противник. Тем временем туников открыл огонь из пулемёта по пехоте, сопровождавшей эту машину, и заставил её залечь. Не исключено, что при этом кого-то и достал, но это нужно спрашивать уже его самого. Даже если бы они находились достаточно близко к бардаку, Тот прекратил своё существование, и теперь в плане опыта каждый сам за себя. Вновь грохнула пушка, за ней вторая, и опять рванула где-то в стороне и сзади. Судя по свисту пуль, позицию танкистов Янки уже обнаружили, но, похоже, решили не перенацеливать артиллерию и заткнуть пулемёт на левом фланге. Кто именно разобрался с экипажем танка, они, кажется, ещё не поняли. Если вообще до них дошло, что танк выведен из боя. Жаль только временно. Саму машину из горки не подбить, слишком слабое заброневое поражение, поэтому двигатель не повредить. Так что эта машина довольно скоро вернётся в строй. Впрочем, сейчас это не актуально. А вот полевые пушки, что лупят прямой наводкой, представляют проблему. И пулемёт замолк. Не то чтобы это непременно означало беду, но его заткнули, факт. Как и то, что с пушками нужно разбираться. Виктор отыскал первое орудие, которое вновь успело выстрелить. Бить по обслуге никакого смысла. Толку от артиллеристов, если им не из чего стрелять. Поэтому галочка прицела села на кожух гидропневматического накатника. Виктор задержал дыхание, задействовав все свои умения. Дистанция слишком велика, так что пришлось учитывать расстояние и метеорологию. Наконец он уловил момент единения с артефактом и плавно потянул спусковой крючок. Получено 175 опыта к умению «Винтовка-4». Всего 9731. Получено 88 опыта к умению «Стрелок-4». Всего 2714. Получено 88 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 10030. Получено 9 опыта к умению «Снайпер-3». 235 из 256 тысяч.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 Один выстрел и минус орудие. Конечно, его починят, но когда это будет? А вот сейчас его обслужи остаётся только материть с чёртова стрелка, позицию которого, судя по сообщениям эфира, всё ещё не обнаружили. Над Виктором, конечно, пролетают пули, только огонь не прицельный. Нестеров ровно прицелился и выстрелил, заставив замолчать и последнее орудие. Это он неплохо так постарался, всё ещё оставаясь незамеченным. А как ещё объяснить то, что очки продолжают падать на камуфляж? А вот Туникова обнаруживают практически сразу. Он успевает сделать всего лишь пару-тройку коротких очередей, после чего ему приходится менять позицию из-за сосредоточенного обстрела. То же самое с Ясиневым и Уткиным, которые ведут огонь из автоматов, а также постоянно меняют позиции. Всё же с подавляющей огневой мощью противника ничего не поделать. Последний, шестой танк развернулся и двинулся прямиком на позиции спешившегося экипажа. Скорее всего, причина вовсе не в том, что они осознали, откуда именно исходит угроза, просто танкисты ближе остальных. Смять центр, а потом атаковать одной из позиций, обеспечив прикрытие пушкой и пулемётами. Конечно, граната в 37 мм это сущая безделица, но это ведь смотря с чем сравнивать. К тому же два пулемета, ведущие огонь по фронту, куда как серьезно. Пусть с точностью у них и имеются определенные трудности, они вполне компенсируют ее плотностью огня. М2 двигался прямиком на них, выставив лоб. Пехота бежала следом, прячась за стальной тушей. Бить по броне даже из горки и глухой номер. Смотровые щели узкие, но и другого варианта нет. Сменил магазин, вогнав в ствол патрон с обычной пулей – Посадил галочку прицела на щель и потянул спусковой крючок. Артефакт привычно толкнул в плечо, но дульный тормоз-компенсатор сработал как надо, поэтому цель Нестеров так и не потерял из виду. Чуть ниже прорези вспухло маленькое серое облачко, разлетевшееся в пыль свинца. Второй выстрел также пришёлся ниже, третий чуть выше. Результат движения машины по неровной местности Не смотри, что дистанция уже меньше двухсот метров, и только четвертый попал в цель, поразив мехвода в голову. Едва осознав это, Виктор поспешил вновь сменить магазин. Только успел перезарядиться, как М-2 выставил перед ним борт. К этому времени Туников слегка причесал пехоту, повалив двоих или троих наступающих, остальные успели укрыться за отвернувшей машиной. Несеров отметил это на краю сознания, полностью поглощённый желанием как можно быстрее разобраться с экипажем. Отработав затвором, словно у него в руках самозарядка, он вколачивал в борт корпуса и башни одну пулю за другой. К слову, к моменту, как он закончил разбирать экипаж, танк остановился. Наступавшие, укрывшись за стальной защитой, хотели было устроить перестрелку, но не тут-то было. Во-первых, едва кто-то высовывался, как по нему отрабатывал Виктор. Правда, стрелять приходилось слишком уж в попыхах, а потому получилось лишь ранить двоих. Во-вторых, в дело вступил Ясинев со своим гранатомётом. Нестеров настоял на том, чтобы он поднял соответствующее умение до третьей ступени. А то гранатомёт раздобыли, а толком обращаться с ним никто не умеет, включая и самого командира. Но вот не видел он смысла поднимать ещё и гранатомёт с гранатомётчиком. На кожухе пистолета-пулемёта снизу устроили приливы, к каковым и крепили ручную артиллерию. Виктор это не сам придумал, а подсмотрел на новых автоматах, которые пока ещё не поступили на вооружение. Или ими уже насыщают склады, чтобы потом в ускоренном темпе провести перевооружение. Тут он не в курсе, хотя само оружие ему понравилось, как и то, что имелись укороченные варианты специально для танкистов. хлопок и граната ушла по крутой траектории, упав за остальной тушей. Ещё один. С третьим разрывом до противника наконец дошло, что это не случайность, а методичный обстрел. Нас гвардейцы, а в наступлении отправили именно некарагуанцев, начали отступать. И нужно отдать им должное, не побежали, а отползали, стараясь держать между собой и обороняющимся неподвижный танк. Не успел Виктор порадоваться тому обстоятельству, что они без особых усилий, пусть и ценой потери бардака, сумели отбить атаку, как в воздухе послышался характерный выхалаживающий грудь свист миномётных мин. И ведь это не пушки, их вот так просто из винтовки не достать. Одно хорошо, если можно так сказать, били не по их позиции, а по отделениям, засевшим дальше и по флангам. Сомнительное утешение, потому что по ним работали сразу два пулемёта. Виктору пришлось их затыкать. Стрелял не в пулемётчиков, а по ствольным коробкам. Это не движущиеся танки, а неподвижная цель, так что при его-то умениях никаких проблем. Бойцы вроде бы и целы остались, но в то же время обстрел прекратился. В смысле, винтовки так и продолжали полить, но это уже полегче. Одно плохо как-то уже привык получать повышенный опыт. А тут сущая безделица по девять очков, как за простое попадание в яблочко-мишени. Впрочем, глупо жалеть об опыте, когда на кону жизнь. И уж тем более на фоне того, что помимо уже работающей пары минометов, в дело вступили еще два. Причем эти начали садить именно по ним. «Меняем позицию, братцы!» – вынужден был отдать приказ Виктор. Место, где засел снайпер противника, янки обнаружить так и не смогли. Но определить направление получилось. К тому же, примеченный пулемётчик и пара автоматчиков вполне себе приемлемый ориентир. Вот и накрыли площадь минами, да плотно так, что комариный писк осколков слышится над головой густо и часто. Пришлось убираться под одну промоенную на четвренках, поминая не добрым словом мелкие камни, впивавшиеся сквозь страны в колени и в ладони. Чёрт, надо бы озаботиться какой-никакой защитой. Он-то всё больше в танке, а вот пехота. Интересно, почему никто этим ещё не озаботился? Ага, подумать же больше не о чем. Бывает у него подобное чего уж. Но стоит отдать таким мыслям должное, они далеко не всегда бесполезны. Загребая руками сухой каменистый грунт и поднимая за собой пыль, которая усугублялась оседающей от взрывов, Виктор довольно проворно передвигался по промоине, пока наконец не осознал, что оказался за очередным изломом складки местности и можно высунуть нос. Минеры вались с противоположной стороны и немного в стороне, что не могло не радовать. Оглянулся на товарищей: пропылённые, чумазые, с грязными разводами на лицах, но не вредимые. В смысле, они наверняка, как и он, страдают от головной боли. Всё ещё приложило их знатно. Легкая контузия гарантирована, но в общем и целом, хотя и потрепанные, готовы продолжить драться. Что радует. Нестеров открыл планшет с картой. Топосъемку тут провели, конечно, качественную, но, к сожалению, не нанесли каждую складку. А жаль. Благодаря умению он смог бы вывести парней, избегая зон прямой видимости. Впрочем, грех жаловаться – Матрица высот всё же позволяла представить себе объёмную модель местности и подобрать оптимальный маршрут. Значит так, брацы, сидим и не отсвечиваем, хрипло приказал Виктор, ощущая, как сухость прошлась по горлу наждаком. Чёрт, бой длится всего-то ничего, и поползать пришлось совсем немного, пусть и глотнув пыли, а у него в глотке словно пустыня Гоби. Ладно, эти мысли сейчас не к месту, как и желание промочить горло холодной, кристально чистой водой. Хм, да, мечты. Оставив подчиненных внизу, сам Нестеров пополз вверх к излому. Уходить, понятное дело, нужно, но не мешало бы внести ещё немного сумятицы в ряды наступающих, и ему с его камуфляжем это сделать куда безопасней. Чтобы его подловить, нужен кто-то с хорошо развитыми умениями. Ну что сказать? Противник прекратил стрельбу из стрелковки, зато щедро засыпал позиции обороняющихся минами. Виктор понятия не имел, сменили ли позиции Овечкин и Гранин, но вот место, где ещё недавно укрывался его экипаж, уце уже совершенно напрасно. Нестеров вскинул к глазам бинокль и прошёлся беглым взглядом по опушке. Маскируются наз гордейцы неплохо, но против его наблюдательности это не пляшет от слова совсем. Вот только рядовые Викторов не интересуют. Не получилось выявить лицо начальствующее из-наскока. Посмотрит повнимательнее. Вскоре его усилия были вознаграждены. Он приметил группу из трёх офицеров, которым не помогла укрыться ни полевая форма, ни накидка из маскировочной сети. И надо отметить, это были янки. Если окажется кто-то из высоких чинов, облечённых властью, лично отправившихся вперёд для рекогносцировки, Это будет просто невероятная удача. Виктор взял горку и приник к прицелу. Пусть у него кратность не та, что у бинокля, но это и не важно с его-то умениями и намётанным глазом охотника. Галочка села точно на лицо офицера, принятого им за старшего. Осталось внести необходимые поправки с учётом метеоусловий и плавно потянуть спуск. Артефакт привычно легнул в плечо. Нестеров же, быстро передёрнув затвор, уже выцеливал следующего. Тот всполошился гибелью то ли товарища, то ли начальника, и пока пребывал в растерянности, получил привет в голову. Третий попытался укрыться, но так уж вышло, что не сообразил, с какого направления вёлся огонь, и наоборот подставился. Три выстрела, три трупа. Отличный результат. Что тут ещё сказать? И главное попадание строго в голову. А значит, аптечка тут бесполезна. И если его догадка относительно командования верна, то им однозначно получилось выгодать с ними не шиша часа, а то и больше. Всё, парни, уходим, скатившись вниз приказал Виктор. Совсем или только меняем позицию? уточнил Туников. Пока отходим к деду, мне нужна связь и на будущее, Тимур. Я, отозвался Ясинев. Что хочешь, делай. На купе и звернись, но раздобуть ещё одну переносную радиостанцию. Так я же уже сделал для деда. Сумел раз, сможешь и в другой. Есть, обречённо вздохнула радист.